Мессия Царь и Спаситель. Моисеева религия зародилась вместе с идеей спасения. Первая заповедь Деколога напоминает, что Ягва освободил свой народ, томившийся в неволе. Широкие массы чаще всего понимали спасение вполне конкретно, как избавление от врагов и стихийных бедствий. Пророки же одухотворили эту надежду, вложив в нее эсхатологическое содержание. Согласно Библии, мир уже давно пребывает в состоянии упадка и нуждается в исцелении. Жизнь человеческая коротка, как сон, она проходит в бесплодной борьбе. Люди погружены в суету. Рождаясь в грехе, они неизбежно влекутся к гибели. Как мало похоже это царство мрака и страданий на осуществление воли Божьей. К подобным же выводам пришли и многие философы Запада и Востока. По их мнению, смертный – игрушка слепых страстей и обстоятельств. Неумолимый рок господствует над всем, обрекая Вселенную биться в замкнутом круге. Осознание несовершенства мира привело к развитию учений о спасении. Их можно свести к трем типам. Для одних, Платон, выход заключался в лучшей организации общества – Для других – Будда – в мистическом созерцании и бегстве от жизни. Оба решения объединила, однако, общая предпосылка. Ни человек, ни божество не в силах внести радикальных изменений в устройство мира. Можно лишь достигнуть частичного облегчения страданий или надеяться на упразднение самого бытия. Третий тип сатериологии возник в Израиле и в Иране. Только там существовала уверенность, что зло одолимо, что в грядущем наступит преображение, которое есть высшая цель жизни человека. При этом персы считали, что добро и зло — суть два равных полюса бытия, как бы два бога-соперника. Библейские же пророки отказались принять эту заманчивую теорию. Ягва явил им себя как единый и единственный. Он — не сотворил смерти. Его воля привести все миросознание к гармонической полноте. Но откуда тогда несовершенство, идущее вразрез с божественным замыслом? Оно, по учению Ветхого Завета, результат отпадения. Власть Божия не похожа на власть диктатора. Бог оставляет за тварью свободу в избрании пути. Мир призван Сам в своем опыте познать, что подлинная жизнь лишь с тем, кто дарует ее. Отход от него влечет к провалу в бездну небытия. Только добровольно следуя призыву Творца, создание будет достойно Создателя. Авторы Библии, пользуясь языком священной поэзии Востока, изображали дух разрушения, противящийся Божьей премудрости в виде змея или дракона, неукротимого и мятежного, как морские волны. А впоследствии Писание дало этому черному демоническому потоку, возникшему в творении, имя сатаны, то есть противника. Через него вошла в мир смерть. Образ чудовища хаоса Левиафан, Рааф, Дракон появляется в библейской письменности раньше образа сатаны. Природа, какой ее мы видим сейчас, не является всецело соответствующей высшему предначертанию. Поэтому в ней буйствуют пожирание, борьба, смерть и распад. Именно среди такого двуликого искаженного мира и оказался первозданный человек, которого Библия олицетворяет в образе Адама. Он стал отображением Бога в природе, подобием самого сущего. Древний псалмопевец, потрясенный величием ночного неба, не мог скрыть своего изумления. Что есть человек, что ты помнишь его? Почему поставлен он столь высоко? В книге Бытия говорится о царственной роли Адама, о его владычестве над тварями. По словам Библии, он пребывал в саду Эдема, то есть был огражден близостью Божьей от природного зла. Однако, наделенный свободой и могуществом, Адам поддался искушению поставить свою волю выше воли Творца. Писание изображает эту духовную катастрофу в рассказе о грехопадении людей, которые вняли голосу змея и пожелали властвовать над миром, независимо от создавшего их, иными словами, быть как боги. Тем самым разрушился первоначальный завет между ними и сущим. Грех уничтожил или ослабил многие дарования человека, он распространялся как эпидемия – Он пускал всюду свои ядовитые корни. Возделыватель и хранитель природы Адам стал ее врагом и насильником. Над самим же человеческим родом приобрели власть темные стихии, подчиняя его себе и превращая землю в ад. И все же, как сатана не смог полностью извратить облик мира, так и семя греха не уничтожило порывов человека к высшему и тоски об утраченном. Центральное благовестие Библии заключено в том, что Бог не покинул падшего мира. Он призвал праведников, которые среди тьмы и безумия сохраняли верность ему, и возобновлял через них священный завет. Они-то и дали начало избранному народу, ставшему орудием при достижении целей промысла. Сущность этих целей лишь постепенно прояснялась в сознании Израиля. Сначала он должен был просто довериться Господу, отдать себя его водительству. Из поколения в поколение вожди, пророки и мудрецы укрепляли веру в грядущее, углубляли понимание царства. Они знали, что наступит день, когда чудовище хаоса будет повержено и падет преграда, отделившая мир от Бога. Предварит же вселенский переворот явление Мессии Христа». Он будет потомком Давида, сына Иисеева. Он родится тогда, когда царский дом лишится земной славы. И вырастет ветвь из срубленного древа Иисеева, и побег из корня его, и дух Господень почиет на нем, дух премудрости и дух разума. В сердце Божьем Мессия пребывал от века, а в грядущем Царству его не будет конца. Об этом говорится в книге Еноха. Явление его восстановит согласие между людьми и природой, между миром и Творцом.